поступим к мы следующим образом. А наконец, определилась. Пойдем к князю вместе, и как он решит, так и будет. Быстро смеркалась, на дворе стоял ноябрь. Под покровом темноты женского флигеля тихо выскользнула вторая служанка княгини Анны, рослая Анастасия. Она пробралась к возничьему княгиню, кратко с ним о чем-то переговорила, после чего тот оседлал лошадь и скрылся в ночи. Путь его лежал в пути вылежал Волковыск, а затем в Новогрудок к брату Витовта Таутвиласу Конраду. Слуга ввел соусную просьбу доставить к определенному сроку и в нужное место конный экипаж. Елена между тем прошлась по дворам окрестных поселян Покупала яйца, копченое мясо, сушеную рыбу и твердый творожный сыр, якобы для передачи плененному витовту. Сама княгиня два дня не выходила из помещения. К концу третьих суток пришла наконец долгожданная весть. Лошади из Волковыска прибыли и ждут в потаенном месте недалеко у Кревского замка. Анна встала на колени перед массивным медным складнем северного поморского литья. В центре трехстворчатой иконы было изображение Девы Марии. Сбоку — мать ее Анна, в честь которой в свое время была наречена смоленская княжна. Слева — Николай Чудотворец. Вместе с госпожой молилась и служанка. Ее небесной защитницей была Елена, мать. как известно, римского императора Константина, по просьбе которого она таскала в Иерусалиме гроб господен и крест, вещественные доказательства его страданий. Молились женщины долго. В какой-то момент откуда-то словно бы потянуло легким ветерком, и пламя свечи колыхнулось, будто некто незримый, но... вездесущий почтил их своим присутствием Дева мария приводрилась анна освободи моего мужа ради него я готова пожертвовать всем, что мне дорого глава вторая. в пору ли вам юбка, князь И вот час пробил Анна и служанка елена покинули флеггелек обе в черных плащах На головах обеих накидки. У Елены в руках объемистая корзинка. Анастасия уже загодя отправилась в лесной егерский домик, где хранились прибывшие из волковыска ездовые и упряжка лошадей. В караулке женщина ждала нехорошая новость. И вместе со знакомым уже из местных смердов охранником на лавке развалился и вполне справный молодец, Лучше и чище одетый, да к тому же при мече, что выдавало его принадлежность к воинскому званию. Ягайло, как обещал, свидание разрешил, но приставил такие дополнительного соглядата из своих дворовых. Глаза у молодца были зоркие, быстрые. Он мигом обшарил корзину, брезгливо отодвинул в сторону сосуд со спиртным и только после этого забринчал ключами. Заскрепели за массивной двери. Потянуло холодом и смрадом из глухого коридора. В щели каменной кладки на высоте человеческого роста там и сям были воткнуты чадящие факелы. Они бросали вокруг неверный свет. Лязнул замок. Решетка со скрипом отворилась. Анна с Еленой оказались в глухом каменном мешке. Со сводчатого потолка капало, в углу дрожала зыбкое пламя свечи. Князь Витовт поднялся с жалкого ложа. У Анны защемилось сердце, тоже смотрел на него глазами полными слез. — Скажите, — ему шепнула она, — аня Но та все еще колебалась. — Витовт, дорогой, — обняла она мужа, — тебе надо бежать. Егайла запрещает свидание, требует... чтобы я уехала к отцу. «Будь что будет, — обреченно отмахнулся князь. И без того невысокий он, казалось, стал еще меньше, похудел, сутулился, пал духом».